Гюдо выполнила свое обещание. Олову и его людям предоставили хорошие дом и место на рынке, где они могли продавать свою добычу. А вечером Олов с дюжиной своих лучших людей отправился на пир. Здесь собрались самые знатные люди страны. Был среди них и уже знакомый Олову Элвин Ярл. Еще присутствовал епископ, который сначала отнесся к Олову и его хердманам настороженно, однако узнав, что все они – христиане, очень обрадовался и возблагодарил Бога за это. олов подарил ему перстень, снятый им с одного священника из Валанда, в ту пору, когда олов еще не был христианином. Перстень очень понравился епископу, и олов понял, что отныне может рассчитывать на его поддержку. А вознамерился он, ни много ни мало, жениться на королеве Гюде. Когда-то на Перу дядя Олова Сигурд сказал ему, Чтобы лечь с женой конунга, ты должен сам стать конунгом. Стать конунгом олов был не прочь, тем более, что именно это ему обещал отшельник. Правда, тогда Трюгвисон решил, что речь идет о его родине, Норвегии. Однако Англия тоже хорошая страна. И что скрывать, Юда ему очень понравилась. А то, что она королева здешних мест, лишь добавляла ей прелести в глазах Олова. Может, с ней ему удастся забыть свою умершую жену. Гюди Олов тоже пришелся по душе, ведь он был хорош собой, и сразу видно, что знатного рода. И еще он был очень удачливым морским конунгом, потому что люди его были богато одеты, и золото на них было больше, чем на знатных английских лордах, которые занимали за столом почетные места. Все это очень понравилось Гюди. Она не скрывала своих чувств, говорила Олову лестные слова и дважды коснулась его руки». Олаф не остался в долгу и во всеуслышание произнес стихотворение, посвященное красоте королевы. Надо сказать, что стихотворение это было сочинено не им, а Хальфредом Трудным Скальдом, совсем для другого случая. Однако Хальфред, который тоже присутствовал здесь, ничем не выдал своего авторства и вместе со всеми громко хвалил поэтический талант Кононга. Это было мудро, потому что поэзия прокладывает путь к сердцу женщины почти так же хорошо, как дорогой подарок а стань Олаф конунгом в Англии, и все его люди от этого выиграют. Знаки внимания, оказываемые знатному викингу, были замечены многими англичанами, и кое-кому очень не понравились. В первую очередь тем, кто рассчитывал стать новым мужем Гюды. А таких среди лучших людей королевства было не так уж мало. Но главным претендентом был Элвин Ярл, который глядел на олова с лютой ненавистью. И тут кто-то из лордов сказал во всеуслышание, что пора бы королеве определиться и взять себе мужа, ведь это не дело, что страной правит женщина. Разве женщина может возглавить войско или родить наследника без мужа? Пирующие уже порядочно выпили и, забыв об уважении к своей королеве, подняли невероятный шум, требуя, чтобы ГЮда немедленно выбрала среди них подходящего мужа. При этом каждый лорд старался перекричать других, раскваливая сам себя. И люди, пришедшие с лордами, тоже старались вовсю, выкрикивая имена своих вождей. Только двое из достойных помалкивали. Лорд Элвин и Олаф Трюгвессон. Гости разошлись так, что дело непременно дошло бы до драки, если бы не охрана королевы, разделявшая самых ярых спорщиков древками копий. Шум стих, когда сама Гиуда поднялась со своего места. «Будь по-вашему», — сказала она, — «я выберу себе мужа прямо сейчас, из тех, кто присутствует здесь». Тут наступила такая тишина, что стало слышно, как грызутся под столами собаки. «Я выбрала», — громко произнесла королева. «Моим мужем станет Оля, конунг из Гордарики». С этими словами она положила руку на плечо Олова Трюгвисона и улыбнулась ему. В зале снова поднялся шум. Многие были недовольны выбором королевы. Но еще больше знатных людей радовались, что королева не выбрала мужем другого лорда. Ведь сын Трюгви был здесь чужим, и можно было надеяться, что он не станет вмешиваться в старые распри. «Язычник-викинг не может стать твоим мужем!» Это крикнул доселе молчавший Элвин Ярл. И снова наступила тишина, потому что сказанное было правдой. Все вспомнили, что имя Оли из Гордарики – хорошо известно в Англии, потому что он немало повоевал и на этой земле. Но тут за Олова вступился епископ и сказал, что Господь вразумел Оли и тот более не язычник, а христианин. Так что теперь грозная слава этого конунга будет защищать христиан от других язычников. «Воистину мудрым было решение нашего конунга принять крест», сказал сосед Хальфреда Трудного Скальда. «Теперь он станет настоящим конунгом, а мы все получим земли и рабов». Но сначала клянись молотом Тора, нам придется немного подраться. Заметил Торстен бычья нога и засмеялся. Элвин не рискнул оспаривать слова епископа, однако сразу заявил, что пусть Оля теперь и христианин, но настоящий выбор жениха для королевы Юды должен сделать не человек, а Бог. И лично он, Элвин, готов сразиться с любым претендентом, дабы доказать, что Бог на его, Элвина, стороне. «Я не против», — сказал олов «Но разве это не противоречит законам Христа?» «Да ты просто струсил», — тотчас же закричал Элвин. Тут в зале сразу стало шумно. Одни кричали, что такой поединок — это грех. Другие, что пришелец боится умереть от руки Элвина, который слыл умелым и удачливым воинам, убившим многих. Кричали и люди Олова, глубоко возмущенные обвинением Элвина Ярла. Каждый из них считал своим долгом немедленно бросить вызов дерзкому англичанину. Молчал только сам Трюгвессон. Когда шум начал стихать, он поднялся со своего места и сказал, «Если вы, христиане, считаете, что можно убивать друг друга, то я согласен». Тут вмешался епископ и заявил, что убийство – это грех. «Что ж, коли так, то я постараюсь не убивать этого человека», – произнес Олаф Конунг. «Но если то, что о нем говорят, правда, оставить его в живых будет непросто». Элвин снова вскочил и закричал, что он сам убьет Олова, а если епископ не отпустит ему этот грех, то он найдет другого священника, который отпустит. Олов громко засмеялся и предложил своему недругу встретиться завтра. «Пусть возьмет с собой 12 человек, и он, конунг, возьмет с собой столько же». Так и сделали. На следующее утро Олов и его люди встретились на рыночной площади прямо посреди ярмарки. С Оловом было 12 его лучших людей. С Элвином Ярлом ровно столько же. «Делайте то же, что и я», — сказал своим хирдманам олов и вышел на середину круга. Был он в своем обычном доспехе, но вместо меча взял большую секиру. Многие удивились такому выбору, но олов только усмехнулся. Элвин Ярл тоже был облачен в броню, а в руках у него были меч и щит. С грозным криком он набросился на Олова. И тот первым же ударом тяжелый Секиры вышиб меч из руки англичанина. А вторым ударом разбил щит и поверг Элвина Ярла наземь. Тут Трюгвисен отбросил Секиру, навалился на противник и очень быстро связал его приготовленной загодя веревкой. Надо отметить, что умение связать побежденного врага всегда считалось среди викингов важным искусством. И Олаф владел им в совершенстве. Едва меч вылетел из руки Элвина Ярла, как все норманы бросились на его людей и сделали то же – что и их конунг, не убивая, повергли ошеломленных англичан на зиме, связали. Толпа, наблюдавшая за поединком, разделилась на две части. Одни кричали, что люди конунга поступили нечестно, другие, наоборот, воскресляли ловкость и умение конунга и его хирдманов. Они радовались, что теперь у них такой славный король и какой правильный выбор сделала королева юды Впрочем, даже те, кто осуждал северян, не рискнули им помешать, когда те потащили пленников в дом щедро предоставленный Хирду Гюдой. «Я не стану тебя убивать», — сказал в пленнику, «потому что обещал это епископу. Но за твою дерзость и твою жизнь возьму с тебя выкуп. Все, что у тебя есть. И еще ты должен убраться с моей земли, никогда не возвращаться обратно». Обнадеженный словами Олова о том, что тот не станет его убивать, Элвин заявил, что ничего обещать не станет. Тогда вмешался Торстен, бычья нога. Он был разочарован тем, что вместо настоящего боя, где у него была бы возможность показать свою храбрость и мастерство, вышла такая глупая потасовка. Будто не воины вышли против них, а не умелые бонды. Я, сказал Торстен, никому ничего не обещал. Но ценя слово своего ярла, тоже не стану тебя убивать. Сейчас принесут горячие угли и поставят на них твои ноги, англичанин. И тогда мы все узнаем, так ли ты грозен на деле, как грозны твои речи на Перу.